Андрей Орлов. Я пьяница, алкоголик, придурок и бабник. Предисловие. Много лет назад я придумал название для текста «Последний хиппи» и даже написал его начало, которое было таким. У, кажется, Марк Твена был сюжет о том, как некто литературовед, оказавшись в раю, попросил ему показать обладателя самого серьезного литературного таланта. У человека были сомнения насчет личности, он колебался между Шекспиром и Гомером. Однако же его подвели к человеку по имени Типа Смит. А что он написал? Ничего, он вообще не грамотный. А что же вы говорите, что он лучший писатель? Он сапожник. Ну так и? Минутку, вы же спрашивали не про запись в трудовой, а про талант. Так вот, он и есть. Если б этот парень начал писать, он бы всех сделал. Текст этот я собирался писать про одного своего давнишнего приятеля, одного из самых искрометных собутыльников Москвы и Московской области. Вместе с Михаилом Мишиным, Юрием Ростом, Михаилом Жванецким и Валерием Гринбергом он входит в пятерку лучших устных русских, ну, русскоязычных рассказчиков. Собирался-собирался, но долго руки не доходили, не было информационного повода. И вот повод нашелся. В один прекрасный летний день 2005 года читающая Москва открыла для себя гениального сетевого поэта, который скрывался, недолго, правда, под никнеймом «Орлуша». Его, как сговорившись, в один день начали цитировать в газете «Ведомости», на радио «Свобода» и частных вечеринках первого ранга. Любители сетевой литературы, которые с декабря прошлого года носятся с «Орлушей», как с писанной торбой, и еще зимой объявили его своим классиком, смеются над бумажными лохами. Мы не обижаемся, я даже искренне рад тому, что мой товарищ, непризнанный гений, мастер экспромта, последний хиппи Андрей Орлов, наконец заслуженно прославился. Он и есть тот самый Орлуша.